Глава девятнадцатая. Чужая правда. У Лира все похолодело внутри так, что словно кости в теле превратились в лед. Момент, которого он так старательно избегал, наступил. Наступил неожиданно, окончательно и бесповоротно. «Может, соврать?» — мелькнула соблазнительная мысль в голове Хеллхейта. Да, я могу легко, но не будет ли только хуже, если все в конечном итоге узнают правду и узнают не от меня? Какую правду они узнают? Чью? Нет, я должен рассказать, если все уже не зашло слишком далеко. Интересно, кто больший убийца, ли? Опять ожил в голове голос Смерона. — Лир? — тихо позвала Дафна. Хеллхэт не ответил, даже не посмотрел на нее. Он набрал в легкий воздух и, задержав на несколько мгновений дыхания, выдохнул. Так обычно выдыхают те, кто, глядя на свою жизнь, видит тупик. Не так ли? Замкнутый круг, из которого нет выхода, но нет и входа, чтобы еще осталась надежда, будто кто-то другой случайно заглянет в твою тюрьму обстоятельств. А еще так выдыхают те, кто продолжает отчаянно и глупо верить в спасение. «Когда-то я дал клятву», — произнес Лир, уставившись себе под ноги, «что никто никогда от меня не узнает того, что я собираюсь вам сейчас рассказать. Формально данного слова я не нарушаю, ведь клялся Мунвард, а не Хеллхейт». Он поднял глаза и встретил взгляд Дав. Она смотрела на него, не моргая. «Я вот-вот тебя разочарую, любимая», — подумал Лир. «Это правда, что тифонцы такие же жители нашей планеты наряду с дейтьянами, фаморами, оксарами и марьярами». Начал он издалека и повернулся к остальным. «Даже древнейшая из рас, если верить известным мне генетическим тестам, «Почему тогда я о них не видел ни слова в учебниках?» Голос Ника исказило удивление, придав ему несвойственные высокие нотки. «Даже в библиотечных книгах из раздела древнейших времен!» «Потому что всякое упоминание о них стерто намеренно!» «Зачем?» За тем, что я как раз пытаюсь вам рассказать!» Лир мысленно выругался. «Сейчас нельзя злиться!» «Затем, что это чертова тайна, Ник!» Тайны не полагается всем знать, а порой знать их даже опасно. Ник умолк, а Лир сделал новый вдох и продолжил. Все города Тифонцев подземные. Когда-то очень давно они воевали с остальными жителями Дарии, и война эта была ими проиграна. Они ушли. Поэтому сегодня, просто прогуливаясь, случайно Тифонца не встретить. Только если знать, где и когда с ними можно связаться. Он сделал паузу, колеблясь. «Вы знаете, что раз в сто лет представители всех наших рас собираются вместе и, скажем так, обсуждают будущее планеты?» «Да», — в один голос откликнулись дав с Ником. «Нет», — возмутилась Аня. «Теперь знаешь. Так вот в этом собрании эти фонцы тоже принимают участие, хотя почти никто, кроме самих участников, об этом не знает». Для широкой общественности проект, что они обсуждали на последнем консуле, был заявлен как научное исследование временного континуума, но на самом деле все было куда серьезнее. Ученые хотели преодолеть разрыв между жизнью и смертью, соединить два мира, найти эликсир бессмертия. Мунвард влез куда не следовало, и Халхайд за это расплатился. Поняв, что у него дрожат пальцы, Лир скрестил руки в замок и начал ходить вдоль комнаты. Не помогло. Дафна следила за каждым его движением. Обжигающий взор Евы сверлил со стороны. А Ник, по-прежнему наивный мальчишка, хоть и пытался всеми силами доказать всем обратное, слушал Лира, ловя каждое его слово. И почему в доме так душно? Где весь воздух, когда он так нужен, пиккельный рот?» Марьяры участвовать отказались, без объяснения причин. Слыша свой голос, как чей-то чужой, продолжал Лир. Оксары тоже, сказав, однако, что время на то и создано Арием, чтобы никто не имел права его укращать. Сварк, Крейн и Тиамат, представитель тифонцев, идею поддержали. «Уж не знаю точно, кто из них изначально ее предложил, Но у тифонцев было условие. Если они внесут свой вклад в дело, то в обмен хотят обустроиться на поверхности. «Зачем им помощь?» Нахмурила брови Аня. Лир покосился на нее. Она и правда не понимает. «Землянка, представь, если завтра на Землю выйдут какие-нибудь сказочные хоббиты из пещеры и заявит, что им и вправду принадлежит планета, что они тоже хотят жить среди людей, как ты отреагируешь?» Хоббиты живут в норах, а не в пещерах. Да какая к черту разница? Пусть будут эльфы или гномы, или кто там у вас еще бывает. Непонимание всегда вызывает конфронтацию, агрессию и страх, Ластер. Пойми, что люди развязали бы войну, только бы защититься от того, чего вовсе не понимают. Ты начал игру, Хеллхайт. Сердце Лира билось как бешеное, отдаваясь болью в висках. Наверняка Аня с Ником это уже почувствовали. «Эксперименты проводили у нас в Храдее, добавил он, снова понизив голос до нормы. «Все было засекречено так, что я не знаю подробностей, но знаю самое главное», — сглотнул. «Однажды все пошло не так, как задумывалось. Одна тифонка...» урмая! произнесла Дав пугающе спокойным голосом. «Уже обо всем догадалась?» «Да», — она начала вести себя странно. Нести чушь о том, что мы разбудили каких-то богов, что если продолжим исследование, то узнаем что-то запретное. Нарушим законы природы и нас покарают. Она сказала, что единственный способ все остановить – это найти этих самых богов и с ними договориться. Из груди Лира вырвался нервный смешок. Как давно все это было! Как глупо казалось! Урмая походила на сумасшедшую. Могла кричать в одну минуту, а в следующую рыдать и извиняться, клянясь, что не помнит того, что сказала, а потом сбежала на землю. Интересно, кто больший убийца, Лир? Хелхейд или Мунвард? Чисто из любопытства. Ты когда-нибудь считал, сколько невинных жизней отнял? «Каждый из них!» Лир закрыл глаза, выдохнул. Легче не стало. Укоризненный голос Смерона не умолкал. «Что?» Тон Ника прозвучал так, будто он вспомнил что-то. «На землю?» «Да, братишка, прости, но ты был не первым, кто открыл портал. И тот цифровой свиток, что ты умыкнул со стола старейшин, Лежал там именно потому, что его изъяли у Урмайи. Она его написала. Написала сложнейшую программу. Выдумала координаты земли, как нечего делать. Понимаете? Но что она делала на земле?» Подала голос Аня. «Искала своих богов. Искала книгу судеб, которая якобы должна была к этим богам привести. И так случилось, что задержать ее отправили именно нас четверых. Меня, Телериндис, Клиса и Ирна. Мы выслеживали ее несколько месяцев и, наконец, нашли в Китае, в Чун... Чунцине, — эхом отозвался Ник. Лир замер. — Откуда ты знаешь? Портал выкинул меня туда же впервые. — А что ж, логично. Ник ничего не знает, — успокоил он себя мысленно. — Пока. И продолжил вслух. — Портал отправил тебя туда? — где она не закончила свое дело. — Да, Урмая нашла меня, — подтвердила терпеливо слушавшая все Ева. Узнала как-то о моей работе. Она и отдала мне ту самую карту к книге судеб и сказала, что там, где книга, будут и Лары. — Что за ересь? — засмеялась Дав. Но смех у нее получился совсем не — Книга-то до сих пор у нас, и никто за ней не являлся, верно? — Аня с ником как-то странно переглянулись. А еще у урмаи был ключ, добавила Ева. Да, ключ от города Инков, который я вовремя успел у нее забрать, вспомнил Лир, из которого гораздо позже сделал копию, подкинув в посылке Ани. Когда же мы вернулись на Даарию, урмая опять рыдала и клялась, что ничего не помнит. Расспрашивать ее было бесполезно. «И где же она сейчас?» – осторожно уточнила Аня. «Кто больше убийца, Лир?» «Сейчас...» Лир подошел к окну. Кроны деревьев снаружи качались от ветра, но свежесть не проникала в дом. «Какой же детский вопрос, землянка!» Я упустил самое главное. Когда Урмая вспоминала о своей миссии... Странные вещи творились не только с ней, но и с другими вокруг нее. Люди начинали делать то, чего она желала. «Как Хараун и Смеран? – прошептала Дав. Лир нехотя вспомнил, как тогда на земле, когда они поймали Урмаю, та пыталась сбежать и взглядом, одним лишь взглядом. Чуть не погубила Тел, приказав Ирну остановить Дейтьянку во что бы то ни стало. И стеклянный взгляд Ирна в тот день. Равнодушный, холодный, мертвый. Как клинок, который он занес над головой Телл и который Илеутерей успел остановить в последний момент. Никто не вправе иметь столько власти над другими. Дадав, как Хараун и смеран И мы решили проблему как могли. То есть... Избавились от нее. Вы ее убили. — поправила Ева. Самое ужасное, что Лир понимал, что тогда поступил неправильно. Никто не вправе и распоряжаться чужой жизнью, как распорядился тогда он. Но ведь иного выхода не было, верно? Иногда, благо, есть не что иное, как наименьшее из зол. Это должно было выглядеть, как несчастный случай, попытался оправдаться Лир. Будто кто-то из сотрудников, сбитый с толку ее чарами, нажал не ту кнопку, или приготовил к работе не те реактивы. Так институт взорвался не случайно? Краем глаза Лир заметил взгляд Ника. Тот смотрел на Фомора, надеялся найти в лице Хелхейта малейшую подсказку, но все не так поняли. Лир отказался встречать устремленный на него взгляд. — Жертва, на которую нам пришлось пойти, Ник! Брат Дав изменился в лице. Он уставился на Лира так, словно видел впервые. Словно перед ним за обеденный стол посадили убийцу и попросили назвать своим другом. Что ж, не так уж велика разница. «Погибли тысячи дейтиян, Лир!» — закричал вдруг Ник, подскочив на ноги. «Наши люди! Твои люди! Знакомые, друзья! Как ты мог? Погибли!» Нет, все-таки самое ужасное, что Лир понимал, что тогда поступил неправильно, лишь рассудком. Считаешь, я этого хотел? Он посмотрел на полупрозрачное отражение Ника в оконном стекле. Нет, но эксперимент нужно было прекратить, пока не поздно. Посмотрите, что сделали Хараун и Смерон с нами. Мы убивали друг друга годами. А теперь представьте, если бы мы продолжили работу в Храдеи, Таких, как они и Урмая, которые способны заставлять любого сделать то, что они пожелают, одной лишь силой мысли, были бы сотни. И не один корпус, а весь мир обратился бы пеплом. Ник не ответил. Лир сделал вдох и быстро продолжил, надеясь уйти от дальнейших вопросов. В официальной версии взорвались сверхмощные, новые на тот момент кристаллы Шакти, а остальные выжили лишь потому, что половину кто-то украл. Это было правдой, но отчасти. Кристаллы действительно украли. Но, скорее всего, да теперь уж точно, тифонцы. Но так как их официально не существует, а дейтьянам красть у самих себя нет смысла, остаются фаморы. Все обвинили их. Нас. Крейн был в ярости. Он решил, что доитьяне сделали какое-то важное научное открытие и не хотят делиться. И началась другая война. Та, которую я не предвидел. — Как раз та, которую ты предвидел, — возразил Лиру внутренний голос. Мунвард знал, что одолеть войско Крейна Дейтьянам да не стоит труда, только вот не подумал, что фаморам станут помогать тифонцы. Когда Хеллхейд умолк, остальные не проронили ни звука. Тишина повисла в доме. Лир все еще не решался обернуться, уставившись на море зелени, успокаивающее, танцующее на ветру. Природа безразлична к мирским проблемам, к скоротечности времени, к людским обидам и страхам. Не в этом ли ее прелесть? — Они меня поняли? — усомнился Лир. — Может, моя правда прозвучала не так уж и жутко? Почему я раньше все не рассказал? — Потому что ты все равно убийца, Лир. Хоть и думаешь, что действовал во благо большинства. Потому что все эти годы тебе полагалось раскаиваться. — Снова подсказал внутренний голос. «Ты раскаивался?» «Теперь вы знаете все», — взорвала тишину Ева. «Знаете, что дейтьяне сами виноваты. Мунвард положил начало войне, когда убил урмаю. Лир, наконец, нашел в себе силы обернуться. Первое, что он увидел, — Ева, снова стоявшая на ногах посреди комнаты. Она смотрела на Хеллхейта в упор, но он не мог прочитать. Что странно, ни единой эмоции в ее глазах. Что-то как колокольчик в глубине души Лира зазвенело. «Опасность! Опасность!» Лир перевел взгляд на стул в углу комнаты, где поблескивали клинок и кинжал, который он, входя в комнату, там оставил. «А Хелл Хейт остановил эту войну как мог!» Тихо возразил он. «Уверен?» Вопрос к Хелл Хейту или к Мунмарту. «Но ведь Лир не знал, что так произойдет, мам!» Ступилась за него Аня. Ее взгляд метался теперь между Фомором и матерью. «Он не хотел убивать эту Урмаю и всех остальных?» «Не хотел...» Фраза Ани встала комом в горле у Лира. «Не хотел...» Он опять вспомнил, как Хараон пытался забраться в его мысли, в его единственное убежище, где он мог быть собой, заставить Лира действовать против воли. Вспомнил Урмаю. который таки однажды удалось застать Элеутере врасплох, удалось заставить его, не хотел. Хотел, хотел. Отсутствие контроля над собственным телом, полная беспомощность и ничтожность. Вот все, что помнил о том дне Тер. Он не помнил, кем был и что делал, что чувствовал и чего желал. Ничего не желал. Только смерти. «Не хотел ведь, правда, Лир?» повторила Аня, уставившись на него в полном недоумении. «Почему ты молчишь? Скажи, что не хотел никого убивать и не знал, что так получится!» «Он не скажет», ответила за него Ева. Их глаза встретились. Лиру стало дурно. Никогда прежде он не видел столь черной ненависти в глазах напротив него. Hell -hate. «Или Мунвард?» Все произошло в считанные секунды. Не будь Лир так решителен, не будь за его плечами сотни поединков, он бы долго потом жалел об этом моменте. А может, наоборот, ему наконец-то больше бы не пришлось ни о чем жалеть. Ева бросилась к оружию на стуле. Мгновение, и меч Лира оказался в ее руках. Ее волосы рассыпались по плечам, как боевая накидка, а взгляд хищно сверкнул. Кто-то вскрикнул, кажется, дафна. Не думая о последствиях, ведомый одним лишь инстинктом, Лир вскинул руку. Шрам на руке замерцал. Горячая волна прокатилась по венам. Оставшийся лежать на стуле кинжал по его безмолвному приказу взмыл вверх. И синее лезвие, как молния, понеслось по воздуху. Пальцы Хеллхейта сомкнулись на рукоятке, и приятный мандраж тут же наполнил все тело. Война! Кровь, сила. Время перестало существовать. Все сомнения, сожаления и раздумья исчезли. Мир растворился, сузившись до единственной мысли. Упей или позволь себе быть убитым. Одно отточенное движение. Один взмах. И кинжал Лира нашел свою жертву. «Мама — Мама! — завизжала Аня. Меч выпал из Евиных рук. И она схватилась за живот, в котором кинжал Лир утонул по самую рукоятку. И только в этот момент он осознал, что натворил. «Убийца! Мой лучший друг Эляутерей не мог стать этим чудовищем. чудовищем!» чудовищем. долю секунды Лир еще ощущал, как разожженное в душе пламя войны жаждет продолжения боя. Но боя не будет. Пламя угасло. оставив чувство опустошенности после себя. Сомнения, сожаления и раздумья вернулись на свое привычное место. И только тогда на самом деле Лир понял, что натворил. Он отдавал свой кинжал на заточку в потиле, а там все оружие обрабатывали ятом. Ева умерла мгновенно. «Нет, это не Ева. От облегчения у Лира внутри словно растаяла цепь. На глазах вся искусная иллюзия рассеялась. Кожа убитой приобрела зеленый оттенок, а лицо неестественно исказилось. Стали видны острые скулы, тончайшая линия серых губ и желтые глаза с кошачьими зрачками. Тифонка! Лир ведь знал, что перед ним не настоящая Ева, верно? Об этом говорил внутренний голос, крича об опасности. Пытающаяся еще вырваться из рук Ника Аня, замерла. Кровь у женщины, что назвала себя ее исчезнувшей матерью, была совсем неземной. Фиолетовые струйки потекли из раны, заливая пол. Никто не шелохнулся. — Лир! — позвал Ник. — Как ты догадался? Лир не ответил. Лир. И Дафна смотрела на него, не проронив ни звука, ничем не выдав, что удивлена или расстроена, что тоже обо всем догадывалась или наоборот, парализована неожиданным ужасом. На ее лице застыла маска беспристрастия, за которой она всегда прятала свои эмоции, когда тех было слишком много. «Интересно, кто больше убийца, Лир?» Аня всхлипнула. «Ты не был уверен, да, Лир?» По ее щекам текли слезы. «А если бы... если бы...» «Я был достаточно уверен», — отрезал он, и не в силах смотреть им в глаза, пошел прочь из дома. Дав продолжала смотреть, как на полу, только недавно так тщательно натертому шандаром растекается пурпурная кровь. Аня рыдала, уткнувшись Нику в плечо, а тот, как и сестра, молчал. — Нужно что-то сказать, — шепнула Дафни подсознание. — Ну что скажешь? Час назад землянка сияла от счастья, ведь нашла мать, которую и не надеялась увидеть снова. Четверть часа назад Лир признался, что сотни суталцев, погибших в Храдее, были его рук делом. И если в это еще было сложно поверить, то вот доказательство. Труп, что лежит теперь у их ног. Она не была твоей матерью, Аня, произнесла Дав, стараясь звучать твердо. Землянка не ответила. Так быстро! откликнулся Ник вместо нее. Лир убил ее так быстро, Дав! Ни секунды не колебался! Убил живое существо и даже не моркнул. Но иначе она бы убила его, возразила Дафна. Поэтому лир и был лучшим воином. Он не сомневался, когда приходил момент. Мы бы остановили ее. Или уже все были бы мертвы. Но... Она хотела убить нас, Ник. Она использовала вас, чтобы пробраться к нам и шпионить. Она играла на чувствах Ани и твоих чувствах, и моих, и Лира. Смерть неизбежна на войне. И ты знала? Вытирая заплаканное лицо, повернулась к Даване. Догадывалась, что это не моя мать? Дафна вздохнула. — Нет. — А как ты тогда позволила ему это сделать? Аня закричала так внезапно и громко, что стекла задребезжали. В ушах удав Дав зазвенела. — И не говори, что все произошло слишком быстро. Я помню, как вы сражались с Лиром на тренировке. Для тебя времени было достаточно. — Дав промолчала. Да, она и правда могла остановить Лира. Видела его намерение кристально чисто за секунду до произошедшего. однако не сделала этого и поступила бы так же вновь. Кем бы ни была погибшая, дав презирала ее за ложь, за обман, за все то, что натворили Хараун и смерран за ее народ. — А то, что Тер убил урмаю, ты знала? — продолжала Аня. — Как же позволила ему устроить бойню и убить столько своих же людей? И ни одна струна не дрогнула в твоей душе? — сжав губы, Даф отвела взгляд. Она знала о урмае, но до сегодняшнего дня понятия не имела, что Элеут причина, по которой тифонцы жаждут вместе. Но ведь это был ее Тер. Признаться сейчас в своем неведении означало предать Лира, предать Тера, свою любовь, себя и все, во что Дафна верила. И Дейтиянка молчала. «Ты ничем не лучше Халхейта. покачала головой Аня. С каждым словом в ее голосе становилось все больше силы. «Конечно! В кого еще мог влюбиться убийца? И плевать на то, что правильно и гуманно, верно? Плевать, если чья-то смерть купит вам еще один день в этом испорченном мире! Так живите вы в нем с Лиром вечно! Живите и наблюдайте за чужими смертями!» Аня умолкла, будто сама испугалась своих слов. Ник посмотрел на нее, наверное, говоря что-то мысленно, успокаивая. Но землянка не реагировала. Дав чувствовала, как кровь отливает от лица, заставляя ее бледнеть. Говорят, в моменты стресса люди выдают то, что иначе сказать не рискуют. Вот, значит, какими Давна и Лир предстают в глазах окружающих. Двумя сумасшедшими, готовыми растоптать каждого, уничтожить всех ради друг друга. «Посмотри на убитую!» — подтверждал внутренний голос. «Недостаточно доказательств. Ее смерть и на твоей совести. Ни на кого не глядя, дафна ушла». Дейтьянка выбежала на крыльцо. Мысли отказывались сплетаться в рациональные идеи. И казалось, что несколько шагов по коридору до улицы заняли вечность. Только вот облегчение не последовало. Отчего здесь так тихо? «Неужели в этом лесу всегда стояла эта удушающая тишина?» Голова закружилась. «И эти деревья, деревья, повсюду деревья, такие высокие, такие спокойные, как сама смерть!» Задыхаясь, Дафф огляделась. «Лир! Где он, черт возьми, когда ей нужно поговорить? Срочно!» даф обогнула дом, цепляясь ботинками за ветки. не замечая протоптанной тропинки рядом. Лир сидел на повалившемся дереве и отрешенно глядел вдаль, куда-то в полную тени чащу. В руке у него тлела сигарета, и тончайшая струйка дыма велась вверх. Набрав полные легкие воздуха и немного успокоившись, Дафна подошла. Стало легче. Лир все еще здесь, все еще рядом, а значит... Любая вечность стоит того. Верно? Стоит ее любви. Откуда земной наркотик? Поинтересовалась Дав, подсев на бревно. Голова перестала гудеть, и мысли снова неспешно обретали краски. Нашел на веранде. Так же повседневно ответил Лир. Будто сегодня они и не обсуждали ничего серьезнее прогноза погоды. Наверное, Ирн оставил пачку. Или еще кто. Хочешь? «Ненавижу вкус дыма». «Я тоже». Между ними воцарилось молчание. Даф наконец услышала, как шелестят листья и птицы поют высоко в кронах. Что ж, не такая уж и странная тишина в лесу. Только оранжевое зарево, едва-едва окрашивающая ветви, делает окружающий мир сюрреалистичным. «Скажи, что все это неправда», — тихо попросила Дафна, не отрывая взгляд от восхода. По коже побежали мурашки. — Скажи, что ты выдумал все это, чтобы... Скажи, что у тебя были причины выдумать все это, Лир. — Я могу сказать что угодно, но мои слова не изменят правды. — И это вся правда? — Ладно, Ник, но я ведь знала о тифонцах. Почему ты не рассказал мне тогда про то, что произошло в итоге с Урмайей? Лир молчал. Дафна поняла, что слезы подкатывают горлу. Я думала, Элиотерэ мне доверял. Он доверял Дафна. Он...» Лер бросил на нее полный боли, короткий взгляд и снова отвернулся. «Доверяет. Пойми, я лишь хотел защитить тебя. Мне не нужна защита. Всем нужна защита. Ты даже не представляешь, как часто без нашего ведома нас спасают те, кто любит. «Ты солгал мне!» Почему произнесенные вслух эти слова еще страшнее? В день, когда взорвался институт, Тер, ты смотрел мне в глаза и клялся, что Урмая ни при чем, клялся, что никогда бы не стал лгать мне. Я не лгал с тех пор. Нет, ты поставил на кон мое доверие и по-прежнему мне лжешь. Не в силах больше поддерживать притворное безразличие, давно подскочила на ноги. Часть правды! Еще не правда, Халхейт. Посмотрев на сигарету в своей руке, словно видит ее впервые, Лир медленно потушил ее, о рассохшийся ствол, поднявшись, он посмотрел на Детьянку. Но ну и часть лжи уже не ложь, Дав. Долгую минуту оба смотрели друг на друга. Оба молчали. Дав не знала, что видит в ее глазах Лир, но в его глазах она видела печаль и тоску, сожаление об обмане. и граничащую с отчаянием мольбу о прощении. Но в то же время видела гнев и злость, жестокость и решительность, уверенность в едином правильном выборе, своем выборе. Это противоречие вызывало в душе неподдельный страх, который Дафна не испытывала даже на поле боя, ибо там, на войне, все предельно ясно – смерть или жизнь. Сейчас же Дав не могла распознать причин своего страха. Знала ли ты Элеутерея по-настоящему? Знала ли ты каждый закоулок его сознания и его души? Дав и правда боялась снова его потерять. Боялась больше, чем когда-либо. Но одновременно страшилась и каждого нового дня, проведенного рядом с Лиром. Ей казалось, с каждым часом она стирает прошлое, которым так дорожило все годы разлуки. Прошлое, что было знакомым, безопасным. и родным, что поистине объединяло их с Элеутереем, навеки оставшимся лишь в памяти. — Как это глупо, верно? — спросила у себя Тав. Без сомнений, ее любимый остался все тем же, в манере общения, в походке, в чувствах, что вызывал у Дафны в груди. Однако было что-то еще. Порой, как, например, в этот самый момент, Дав замечала ранее неизведанную грань в самой ауре, Что окружало нового Мунварта, в ощущении, что появлялось у Даитьянки, когда она была бок о бок с ним. И можем ли мы вообще за одну лишь жизнь в совершенстве познать чужую душу? И Давна вдруг поняла: осознание без предупреждения ударило ее молнией прямо в сердце: вся та власть, весь тот благоговейный ужас, что лир излучал, Это не наследие Крейна. Это было в Элеутерея всегда. Только раньше он, намеренно или нет, прятал эту часть себя от Дафны. А может, и ото всех. Причиной всех ее тревог и сомнений было не то, что, как она полагала, нечто изменилось, и Лир стал другим, а то, что он, наконец, стал собой. Дафна впервые лицезрела всю его душу целиком. Нравилась ли теперь ей эта душа настолько, насколько влюблена она была в образ, что сама для себя создала? Не знаю, не знаю, но... Но Дафна давно полюбила Тера, полюбила ту часть его души, что знала, и полюбила так сильно. Что даже возненавидеть она другую его часть, эта ненависть не смогла бы ее любовь умолить. Вот что становилось причиной ее страха: Дав, боялась вовсе не Лира, не того, на что он способен или о чем помышляет. Дав, боялась того, как далеко она способна зайти ради него, и плевать на то, что правильно или гуманно, верно, «Плевать, если чья-то смерть купит вам еще один день в этом испорченном мире!» «Если бы у тебя был выбор», начала Дав, все еще держа на себе пронзительный взгляд Хеллхейта, «позволить погибнуть мне или всему остальному миру? Что бы ты выбрал? Пожертвовал ли всем ради меня одной? А ты ради меня нет?» Лир ответил сразу, не задумавшись ни на секунду, и ни одна мышца на его лице не дрогнула. «Обрек бы весь мир на боль и страдания, на смерть ради того, лишь чтобы я была рядом?» «Без колебаний!» «И Ник убил бы, и Аню!» Лир перевел взгляд на дом за спиной Дафны, а потом снова посмотрел на нее. «Ты готова была на все ради того, чтобы вернуть Элиотрея, не так ли?» с пугающим хладнокровием спросил он. «Не так давно ты хотела заставить Крейна страдать, убив его сына». Во имя собственной жажды мести, помнишь? В убийстве одного не больше милосердия, чем в убийстве тысячи Дафна. А что, если бы не я оказался его сыном?» Дав закрыла глаза, жалея, что задала свой вопрос. Слезы жгли горло, а она тебе на ладони отчего-то показалась ледяной, словно больше не связывала ее с любимым. «Ты бы убила его!» продолжал Лир. В его голосе проскользнуло что-то зловещее, потустороннее. Они стояли в считанных сантиметрах друг от друга, и Дав ощущала тепло его рта, но Лир будто специально не касался ее. И в смерти этой не было бы даже практической пользы. Ты бы убила, просто надеясь, что это принесет тебе удовлетворение. Ради своего удовольствия. — Замолчи! — простонала Дав, не открывая глаз, глотая слезы и чувствуя, как Лир склонился над ее ухом. — А что, если бы всемогущие Лары поставили тебя перед выбором? — прошептал он. — Получить назад меня, но навсегда потерять всю остальную семью или никогда больше меня не увидеть. Что бы тогда ты выбрала? дрожь била тело, и слезы теперь катились из глаз, как бы Дав не пыталась зажмуриться. Что бы ты выбрала? повторил Лир громче и требовательнее. Я выбрала бы собственную смерть. Дав не верила своим словам. В конце концов она осмелилась открыть глаза и увидела, что Лир смотрел на нее. В его черных зрачках сверкали отблески огненного зарева. — Такого варианта нет, Дав. Выбирай. Когда мы не можем сделать выбор, мы теряем все. Последнее слово вонзилось в грудь, как острый кинжал. — Скажи, что не пожертвовала бы всем, чтобы быть со мной, Аурион. — Пожертвовала бы, — призналась она. — Это и есть любовь. — Нет, Лир, это... «Яд!» «Тогда скажи, что не любишь меня. Скажи, что презираешь, ненавидишь. Прикажи мне уйти, исчезнуть. И обещаю, больше никогда меня не увидишь. Убей сына Крейна, как собиралась». «Я... я не могу». Тогда он одарил ее грустной, но от этого лишь более токсичной улыбкой. «Получай удовольствие, пока яд в твоих венах».